Глава 25. Санкт-Петербург, 1898 год. Верное обещанию Александр ждал ее на прежнем месте. Впервые за все время их бурных отношений Оленька опоздала, заставив его волноваться. Его богатое воображение уже рисовало картины ссоры с мужем «Одна страшнее другой». «Правду ли сказал профессор, что смирился с уходом жены?» Но Оленька внезапно выросла перед ним, такая же прекрасная, румяная, желанная, правда с грустью в огромных черных глазах. «Что случилось?» Он поцеловал ей руку, которая женщина тут же отдернула, словно обжегшись. «Прошу тебя, ничего от меня не скрывай, что он тебе сделал?» «Мне придется рассказать тебе правду». Она вздохнула так тяжело, словно в ее семье произошло несчастье. «Александр, милый, я снова поговорила с Цабелем. Я говорила с ним и вчера, и сегодня, и...» В общем, мой супруг, благороднейший человек, признался, что не только разорен, но и смертельно болен. «Да, он отпускает меня на все четыре стороны, соглашается, чтобы я заплатила за дом», «Но как я могу покинуть его в такую минуту?» Она опустила глаза, ее длинные ресницы, загнутые кверху, трепетали. «Милый мой, хороший Алекс, надо подождать!» Молодой человек помрачнел, на лбу залегла глубокая, как колея, складка. «Я думал, сегодня ты станешь моей!» — пробурчал он. «И сколько, по-твоему, придется ждать?» Она насупилась. «Ты желаешь его смерти?» «Нет, что ты!» Воронский испуганно махнул рукой. «Это было бы грешно. Просто я жажду тебя, дорогая. Хочешь, я продам все, что имею, оплачу его лечение, чтобы тебя не мучила совесть? Может быть, лучшие врачи поставят его на ноги, а мы уедем с чистой совестью?» Ольга покачала головой. «Ничего ты не понимаешь, мой друг. В его последние минуты я должна быть рядом, и это не обсуждается. Более того, сейчас мы не должны встречаться». Увидев, что Александр помрачнел еще больше, она погладила его ладонь. «Я делаю это не только для успокоения совести, но и ради нашего будущего. После его смерти никто не посмеет ни в чем упрекнуть меня». «Милый, ты известный ученый, и тебе нужна женщина с безупречной репутацией. Ну, подумай сам. Я уверена. Поразмыслив, ты поймешь меня». Она встала, тяжело вздохнув. «А теперь извини, мне пора идти. Я постараюсь вернуть тебе деньги. Нет, нет, ничего не говори». Женщина заметила, что брови любимого метнулись вверх от удивления. Пока это не наши деньги, пока это долг, и я потихоньку стану его выплачивать. Во всяком случае, до тех пор она не решилась сказать, пока я овдовею. Ну, я не смогу без наших встреч. Воронский вскочил и сжал ее в объятиях. Умоляю тебя, Ольга, давай видеться хотя бы изредка. Она взглянула в его глаза и не смогла отказать. Только с одним условием. Оленька приложила к губам тонкий пальчик. Ты должен меня во всем слушаться. Альберт скоро будет прикован к постели. И, наверное, в часы его сна я смогу выбираться из дома. Тогда я отправлю к тебе нашу служанку с запиской. Александр закусил губу, не выразив радости. Редкие встречи с любимой вряд ли принесут ему счастье однако он не стал возражать, покорившись неизбежному. Добрый и щедрый граф понимал возлюбленную и всей душой жалел ее несчастного мужа. Профессор всегда относился к нему хорошо и слыл порядочным человеком. Гнусно и мерзко оставлять его на смертном одре совсем одного, пусть даже и под присмотром врачей. Воронский был верующим человеком. И для него клятва у алтаря была не пустым звуком. Как бы он ни любил эту женщину, сейчас она принадлежала другому. Она клялась мужу быть рядом с ним в горе и радости. И теперь возлюбленная всего лишь хотела остаться верной клятве. Разве это не благородно? Он с надеждой подумал о том, что старик вряд ли протянет долго. А потом, когда они соединятся навек, ибо не нужна ему никакая другая женщина, ничто не омрачит их счастливую жизнь. Ольга заметила, как выражение лица графа переменилось, стало мечтательным и добрым. — Ты права, — сказал он ласково, продолжая прижимать ее к себе, — ты должна исполнить свой долг. Иди и поддержи профессора в его последние дни. Иди, любимая. Я буду рад любой весточке от тебя. Ольга радостно вскрикнула, обняла его за шею, и их губы слились в страстном поцелуе. Потом она, оглядываясь, побежала по аллее, стуча каблучками, а он смотрел ей вслед, думая, что благие помыслы очищают душу. День... Теплый и солнечный казался великолепным, особенным. Пышная зелень деревьев радовала глаз, напоминая райские кущи. Любимая женщина представлялась ему ангелом, спустившимся с небес, чтобы осчастливить его. Воронский решил не ехать домой, а пройтись еще немного и навестить старого друга, князя Федора Белокурова, с которым редко встречался в последнее время. Федор знал о его неземной любви и почему-то не одобрял выбор приятеля. Оленька Цабель не казалась ему совершенством. Наоборот, он не понимал, что в ней мещанской выскочки находили мужчины. Это вызывало споры, впрочем, заканчивавшиеся довольно мирно. Воронский считал все дело в том, что Белокуров почти не знал Оленьку. Вот когда они познакомятся поближе его друг не сможет не оценить все благородство ее души. Он полюбит ее так же, как и Воронский. Занятый своими мыслями, молодой человек едва не попал под колеса какого-то богатого экипажа и пришел в себя лишь тогда, когда знакомый голос насмешливо окликнул его. «Ты что, брат, здоров ли?» Александр заморгал, словно спустившись с небес и уже через секунду оказался в объятиях Белокурова. — Федор, ты как здесь? — удивленно проговорил он, еще находясь во власти чар своей возлюбленной. — А я к тебе путь держу, представляешь? Широкое скуластое лицо Белокурова озарилось улыбкой. — Ты серьезно? Я был уверен, что ты позабыл своих друзей из-за прекрасной мадамы. Сдается мне, раньше в это время ты еще кормил с ней уточек в парке. Не спрашивай, откуда мне это известно. Я сам люблю этот парк и видел вас там неоднократно. Он потащил приятеля в экипаж. Что скажешь об обеде у Парамонова? В его ресторане подают лучшего фазана в вине. Граф, не думавший о еде, ибо другие мысли занимали все его существо, вдруг почувствовал, что проголодался. Фазан в вине, это прекрасно, кивнул он. Федор обрадовался и похлопал его по плечу своей пухлой белой рукой. Вот и отлично, поехали. Возница слегка стукнул кнутом красивого, гнедого, мускулистого коня, и экипаж помчался по улице. Так почему ты сегодня не с ней? поинтересовался Белокуров и тут же оборвал себя. В конце концов, можешь не отвечать, это не мое дело. Нет, мой дорогой друг, я все расскажу. Граф решил, что Федору можно довериться. Во-первых, ему хотелось поведать кому-нибудь о своей любви. Во-вторых, объяснить, что происходит на самом деле, чтобы, когда Оленька станет его законную супругой, в обществе о ней не ходили разные слухи. Сейчас мы будем реже видеться. Почти шепотом сказал Воронский. Так решила Ольга. У нее несчастье в семье. Одну проблему я помог ей уладить, но тут же возникла вторая, и мы оба бессильны что-либо сделать. Белокуров удивленно посмотрел на друга, не понимая ни слова, и Воронский поспешил объяснить. Видишь ли, дорогой, я предложил Ольге уйти от мужа. И она согласилась. Федор подался вперед и издал пухлыми губами звук, похожий на пистолетный выстрел. «Она бросает своего профессора! Она решается на такой поступок после того, как он вытащил ее из болота?» Его замечание не понравилось графу. Он так сильно сжал кулаки, что костяшки пальцев побелели. «Ольга чистая, порядочная женщина», — парировал Александр. А слухи о ней никогда не имели под собой никакой почвы. Их распространяли люди, называвшие себя благородными и имевшие высокие титулы. «Если ты о Мишеле Раховском не такой уж он и плохой парень», возразил Белокуров со смиренной улыбкой. «Мне приходилось с ним общаться. Он утверждал, что Оленька, жаждая завладеть не только его душой и сердцем, но и состоянием, Несколько раз отдавалось ему. Воронский заскрипел зубами и побелел, как полотно. Если вы еще раз... Он перешел на зловещий шепот. Позволите себе... Белокуров поднял руки, словно сдаваясь. Ладно, ладно, беру свои слова назад. Может быть, это враки. Но про профессора все же интересно. Как он переживет ее уход? Не мальчик же. Впрочем, об этом нужно было думать раньше, когда Цабель бракосочетался с ней. «Альберт все знает», — вздохнул Воронский. Ему было неприятно об этом говорить. «Знает и практически благословил нас. Он желает Ольге счастья, но она настолько благородна, что не может оставить его в тяжелый момент его жизни». Федор... Сощурил зеленые с золотыми искорками глаза. И какой же тяжелый момент наступил в его жизни? Граф потупился, закусил губу. Во-первых, он разорился и был вынужден заложить дом и Ольгиной драгоценности. «Какие драгоценности?» — поинтересовался Белокуров. «Которые дарил ей когда-то?» — пояснил Воронский. Ольга не хотела об этом говорить, ей пришлось признаться только потому, что я настаивал на том, чтобы она развелась с цабелем в ближайшее время. Лоб Белокурова сморщился, он улыбнулся одними уголками губ. «Странно, что он не заложил свой перстень печатку», — присвистнул приятель. «На медни видел его в театре на премьере. Знаешь, он прекрасно выглядел». Для человека, который переживает уход жены и разорение в придачу. Граф растерянно заморгал и подался вперед. Ты видел его в театре? Он хрустнул пальцами. Но когда? Погоди, Федор зашевелил губами, будто что-то вычисляя, и объявил. Третьего дня давали кармен. Он привел на оперу своих студентов, намереваясь потом устроить обсуждение. Мы поздоровались, и я не увидел на его лице и тени переживаний. Наоборот, он стоял в толпе и смеялся. — Третьего дня, — прошептал Александр. — Как это странно. — Странно что? — удивился Белокуров. — Может быть, как раз нормально, если человек решил отпустить жену и пожелал ей счастья, Почему бы и не порадоваться? Кроме всего прочего, он смертельно болен, — выдавил Воронский растерянно. Ольга сказала, что ее муж не сможет встать с постели. Белокуров охнул и схватил друга за плечи. Цабель смертельно болен и скоро будет прикован к кровати? Ну, это ложь, мой дорогой. До меня дошли слухи, что он намерен отправиться в Австрию. Это, согласись, вряд ли возможно для смертельно больного, если, конечно, он не желает, чтобы его отпели, как Моцарта в соборе святого Стефана». Он взглянул на побледневшего приятеля и щелкнул пальцами. «Постой! А что, если Ольга тебя просто развела? Скажи честно, ты дал ей деньги?» Воронский кивнул. «Я не мог не сделать этого. Ты дал ей деньги!» Белокуров вздохнул. — Только не говори, что сумма умопомрачительно большая. — Пятьдесят тысяч, — выдохнул граф. — Они были нужны ей. Благодаря им Альберт выкупил дом. Ольга не осталась на улице. Он понимал, как жалко звучат его объяснения. — Господи! — простонал Федор и схватился за голову. Тебе скоро тридцать лет, Александр. Как ты мог так глупо попасться? Поверь, она не собирается уходить от цабеля. И твои денежки потрачены на ее личные нужды, но не на выкуп жилья. Держу пари сегодня, она сказала тебе, что вам не нужно часто встречаться. Вовсе не потому, что Альберт смертельно болен. Как не больно тебе это услышать, но хитрая бабенка потеряла к тебе интерес». «Скажи, для тебя это большая сумма?» «Кое-что у меня осталось, но это не позволит мне вести прежнюю жизнь. Придется экономить», — признался Александр и схватил Федора за руку. «И все-таки ты не прав. Ольга не хотела брать деньги. Мы договорились, что это в долг, и она обязательно вернет их, когда дела ее семьи поправятся». Белокуров расхохотался да так громко, что пожилой возница с рыжей бородой обернулся и неодобрительно посмотрел на господина. — Она никогда не вернет тебе деньги, — ласково сказал Белокуров, — и будет старательно избегать тебя. — Этого не может быть и не будет, — твердо заявил граф и вдруг с жалостью посмотрел на него. — Ты веришь в благородство этой женщины? — Что ж, тем хуже для тебя. Он ударил себя по острому колену и добавил. Хочешь совет? Забудь о ней. Забудь здесь и сейчас. Деньги она тебе не вернет. Наверняка ты не взял с нее расписки. Выходит, просто подарил ей 50 тысяч. Ну и бог с ними. Ты не беден, молод, талантлив. Тебя знают и уважают. Твои труды публикуются в научных журналах. «Займись наукой, и деньги снова придут к тебе. А эта дама плохо кончит, помяни мое слово». Воронский забился в угол экипажа и не отвечал. Они доехали до ресторана, и Белокуров кивнул ему. «Выходи. Еще совет. Напейся сегодня. К фазану мы возьмем много красного вина самого дорогого. Я угощаю». Граф оставался бледен и молчалив. Он же пожалел, что сразу после свидания с Ольгой не отправился домой. Но зачем? Зачем ему понадобилось увидеть Федора и злить перед ним душу? От откровенного разговора не полегчало. Белокуров словно разбередил старую рану, которая жгучей болью отдавала в сердце. «Знаешь, я, пожалуй, не составлю тебе компанию». — проговорил Александр, отворачиваясь. Федор схватил его за руку так крепко, что граф поморщился. — И не думай, я тебя знаю. Приедешь домой и будешь вздыхать о своей Ольге, которая сейчас наверняка накупила себе кучу безделушек и радуется жизни. — Никуда я тебя не отпущу. Выпей со мной бокал вина, по крайней мере. Воронский покорно прошел в зал ресторана, И друзья сели за столик у окна. Официант с прилизанными волосами принял заказ и вскоре уже наливал в бокалы на высоких ножках красное густое вино. «Давай, за нашу встречу!» — провозгласил Белокуров. «Что ни говори, а мы не виделись довольно давно. Когда-то мы не могли друг без друга, помнишь? Встречались, говорили обо всем на свете, мечтали. Где теперь наши мечты?» Граф пригубил терпкое сладковатое вино. Это было давно, Федор. Ты так говоришь, будто мы древние старики. Обиделся Белокуров и потер руки. А вот и закуска подоспела. К вину официант подал сыр разных сортов, а через некоторое время, распространяя аромат на весь зал, появился и фазан на большом блюде, украшенный зеленью. Белокуров ловко разделал его и положил один кусок на тарелку другу. Объедение. Признайся, ты давно здесь не бывал. Воронский отрезал кусочек птицы, сунул в рот и стал жевать без наслаждения. Фазан показался ему безвкусным, плохо прожаренным. Во всяком случае, никакого удовольствия от еды, которую так расхваливал товарищ, он не получал. Мысли крутились вокруг Ольги. Ему до боли хотелось ее увидеть. Увидеть, чтобы отогнать от себя тягостные мысли. «Тебе не нравится фазан?» — удивился приятель, видя, что Александр ест без аппетита. «Странно. Он просто божественный». «Выходит, я еще не проголодался». Граф бросил вилку и встал. «Извини, но мне пора. Я с радостью поговорю с тобой, только в другой раз». Федор не стал его удерживать. Он понимал, какой ураган бушует в душе его друга. И то ли еще будет. Сейчас несчастный еще надеется, что эта нечестивая женщина, обманувшая его и мужа, падет в его объятия. А что случится, когда Александр потеряет надежду? Прощаясь с графом, Белокуров дал себе слово не упускать приятеля из виду. Он знал горячий нрав Воронского. В пылу тот может наделать глупостей. Нет, не убить неверную ничтожную любовницу, а покончить со своей жизнью. А этого никак нельзя допустить. Распрощавшись с Белокуровым, Воронский уже нанял экипаж, чтобы поехать домой но передумал и назвал извозчику адрес Ольги. Он не собирался тревожить ее сегодня, просто хотел побродить возле ее дома, увидеть любимую, если получится, а через несколько дней, если от нее не будет известий, напомнить о себе. Равнодушный извозчик подвез его к двухэтажному, без какого-либо архитектурного стиля, дому профессора, И Воронский, выйдя из экипажа, подошел к забору, окружавшему особняк. Он сразу услышал смех Оленьки, вторившего ей профессора, и увидел супружескую читу, мирно выходившую из дома под руку. Цабель улыбался и гладил локоть жены. Оленька шутливо стукнула его по ладони зонтиком, и они гордо прошествовали в маленький парк, разбитый неподалеку от их дома. Александр почувствовал, как закружилась голова, почти упал на скамейку, потом, собравшись силами и заставив себя подняться, остановил экипаж и велел извозчику гнать к своему дому. Там он, запершись в комнате с бутылкой бургундского, нацарапал истерическое письмо возлюбленной. «Любимая, сегодня целый день меня терзали сомнения. Я боюсь потерять вас. Умоляю, приходите завтра на наше место в полдень или успокойте меня хотя бы маленькой запиской». Позвав слугу, он отправил его к цабелям, строго-настрого наказав передать записку госпоже. Посыльный вернулся через два часа, доложив, что Ольга Зельдовна взяла письмо и дала ему пятак, но ничего не просила передать на словах. Это немного встревожило молодого человека, и он, отказавшись от ужина, не раздеваясь, упал на кровать и заснул тяжелым беспокойным сном.